Таллинские соколы Было утро в нашем дворе. Довольно жарко и малолюдно. За столиком для домино я играл в шахматы с Карлом Марксом. Доминошники обычно к вечеру собирались. А пока вот мы играли. Борька рядом сидел и подсказывал нам обоим. Карл Маркс был глухонемой мужчина в майке и босиком. Под этим именем и шахматной доской Подмышкой его знал весь город. В майке и босиком круглый год. Его сходство с Марксом было разительным. Даже не столько с Марксом, сколько с его изображениями. Благодаря бессловесности, малоподвижности и добрым немигающим глазам он продвигал вечное учение. А изображений для сравнения и вдалеке, и поблизости, и в магазинах, и повсюду было предостаточно. И в городе его любили. Вышел дядя Боря, и они с Карлом начали играть на деньги. А мы с Борькой уселись прямо на стол, стали болтать ногами и смотреть по сторонам. Подошел управдом в пиджаке. Черный пиджак с наградными планками он носил, как Карл Маркс, свою сиреневую майку, круглый год. А еще хромал и ходил с клюшкой. Его побаивались дети и собаки, потому что он был лысый, плотный, с глубокими жирными складками на шее. и легко пускал в ход свою клюшку. Вот и сейчас постучал ею по столу. «Товарищи, все на собрание, на гидплощадку в 9.30. А вы, архаровцы, идите взрослых зовите, и своих, и соседей». И пошел дальше обходить лавочки с бабушками у подъездов. И стучать по их лавочкам, бабушки вспархивали, как птицы, и шли на гидплощадку. Много насобиралось. Двор наш большой. А я привел свою бабушку из дому и соседа дядю Жору, самогонщика. А площадка была довольно приличная. Эстрада под навесом на возвышение и лавочки. На эстраде уже был стол с красной скатертью и с графином, и управдом. Он был такой быстрый, этот управдом, как будто их было два. Один еще сгонял жителей на собрание, а второй уже сидел с графином. Позвенел стеклом и сказал. «Повестка дня. Первое – лекция в международном положении. Второе – выступление нашего земляка, писателя-фронтовика из Воркуты». «А почему из Воркуты? Где Мариуполь, а где Воркута?» Это дядя Боря перебил. «Реабилитация, Борис, реабилитация. В кино надо ходить. Тишина, чистое небо, заобъясняли ему со всех сторон. В кино надо ходить, а не в тюрьму». И третье, разное, закончил управдом. «Давайте уже быстрее, а то у меня процесс», – сказал дядя Жора. И кафедру на краю сцены занял лектор. Большую часть международной лекции он описывал преимущества кукурузы. Таким образом, в течение всего нескольких лет американский кукурузный виски далеко обогнал своих конкурентов из Европы благодаря высокому качеству и дешевизне производства. И занял весь мировой рынок. «А что такое мировой рынок?» Спросил дядя Жора самогонщик. «В данном случае это суммарное число пьющих людей в мире. Тогда я ничего не понимаю насчет высокого качества и дешевизны. Вот если того же Маркса взять или меня». Председатель резко застучал по графину. «Все обсуждения потом. А мне было интересно». Я впервые слушала о шотландском, ирландском, американском виске в такой лекции. До этого только у Джека Лондона. И бабушка Аня слушала с восхищением. Писатель-фронтовик летчик был. Он рассказывал, как летал через линию фронта к партизанам, туда патроны еду, обратно раненых, как внизу по ночам горели сигнальные партизанские костры и как возле них партизаны пели свои тихие и протяжные партизанские песни. Это было интереснее, чем про кукурузу. И даже немного было жалко, когда закончилось. Все похлопали, а управдом сказал, «В разном выступлю я сам». «И прошу вас, товарищ писатель, не покидать трибуну. Я отсюда скажу. Я тоже летчик». И в 42-м сбили меня за линией фронта. Но ничего, приземлился на парашюте и жив-здоров оказался у партизан». и целый месяц пел с ними возле костров вот эти самые ваши тихие и протяжные. Голос управдома окреп. вместо того, чтобы летать. И все потому, что один лаптежник на кукурузнике прилетал два раза в неделю, а меня обратно не брал. Говорил, перегруз будет. Пока я не дал ему немецкие трофейные часы, две штуки, между прочим. Вот и покажите, какие на вас часы, — Товарищ писатель. Писатель побагровел. — На мне победа. Я бы попросил вас, товарищ управдом. Но управдом подошел и убедился. Победа так победа. Да и тот полысоватее был. Извини, друг. Я ж потом в СМЕРШ попал. И все такое. Бабушка слушала с замиранием и бормотала. — Вот они, вот они, наши сталинские соколы. Какие молодцы. Без тени иронии. А я задумался. Все-таки это взятка была. И раненого можно было лишнего взять, а с другой стороны надо будет с папой обсудить при случае или с Борькой. И посмотрел на Борьку. Тот уже сидел на спинке лавочки и напряженно смотрел куда-то вдаль. Я отследил направление его взгляда, который был прикован к нашему подъезду, из которого вышла Танечка с бидоном и стояла на пороге, а он смотрел на неё, а она на облака.